Глава третья. Случай. До зимы было пока далеко, но короче стали дни, прозрачнее тени, листья покинули ветви и лежали теперь на земле, скрывая ее темнеющим с каждым днем покровом. Звезды по ночам горели ярче, предвещая скорый мороз, а из окна высоких этажей Саприи по утрам можно было рассмотреть далекие горы, вершины которых уже оделись снегом. Звезды по ночам горели ярче, предвещая скорый мороз, а из окна высоких этажей Саприи по утрам можно было рассмотреть далекие горы, вершины которых уже оделись снегом. Ренни этой осенью чувствовал какое-то ничем не объяснимое спокойствие. Он жил и наслаждался жизнью в столь полной мере, что порой это казалось ему самому невероятным. Работал, учил сетку, пробовал ходить. Закончил первый вводный курс по экстренной медицине, первичная помощь. С перемещением по сетке ему неожиданно помогли Лин и Дзеди. Они мало того, что подсказали, как грамотно и быстро просчитывать нужные точки входа и выхода, так еще и фактически опровергли теорию Дауда о расовом превосходстве. «Да ну», — ответил как-то Дзеди на вопрос о том, — Что он думает по этому поводу? Он чушь какую-то выдумывает. Мне кажется, что это просто вопрос адаптации. Генная расположенность тоже что-то значит, но все же. А приспособить детектор можно, по-моему, к любому человеку». «К любому?» — Ренни немного удивился. «Конечно. Это как под парусом ходить. Надо почувствовать, и все получится». Дзэдди улыбнулся. «На катере же ты летаешь?» «А он тоже, кстати». Тоже не для людей делался, насколько нам известно. В Саприи прибавилось народу. Вернулись пищевики, большая часть которых сидела летом на своих плантациях. Вернулись полтысячи Сертос, задействованных в пока незаконченной постановке. Навигацию официально закрыли, поэтому большая часть людей, которые летом жили у моря, тоже возвратилась домой. Жить подле Эллингов остались единицы. Да ворчал, что из-за таких вот единоличников и эгоистов он, которую зиму подряд вынужден периодически выбираться из Саприи и таскаться по окрестностям. Как выяснилось, будь его воля, он бы вообще никуда не ходил. Его жена была той же породы. Лучше всего им было вдвоем, желательно в собственной квартире. И чтобы больше никого. Когда Рени пару раз заходил к ним, Анна всегда выглядела недовольной. Работа у Ренни шла более чем хорошо. Его хвалили, постепенно он обрастал своей клиентурой, на вызовы требовали именно его. Дамам, не желающим стареть, понравился деликатный молодой доктор. Воспитание и манеры Ренни сыграли в этом положительную роль. Молодежь тоже охотно прибегала к его услугам. Он был своим. С одними вместе учился, с другими встречался в каких-то общих компаниях. Постепенно уже ближе к зиме Ренни понял, что жизнь постепенно налаживается. Осень в этом году затянулась. Обычно к этому времени уже выпадал снег, а тут почему-то его все не было. Ночью землю схватывал мороз, периодически поступали штормовые предупреждения. Море, до которого лету от Саприи было меньше 50 километров, уходило в зиму. Наступал сезон штормов. Рита после окончания работы в постановке получила массу свободного времени. Но вместо того, чтобы поехать к своим в поселение Сертос, она решила на зиму остаться в Саприи. Денег у нее было порядочно, и Рита шиковала, организовала салон. Уже через месяц после открытия он начал пользоваться популярностью, что, впрочем, было неудивительно. Ренни, несколько раз побывавший у Риты в гостях, был приятно поражен. Раньше такие сборища ему не нравились. Дорогой вход, слишком шумно, дурно и наскоро сделан дизайн. Каждый хозяин салона вводит свои идиотские правила. Например, после каждого танца ты должен выпить что-то определенное. Или что хуже, перемена дамы каждые пять минут. Или что еще хуже, каждый из гостей обязан перед уходом оставить свою щитку хозяину. Бред в общем. Но у Риты все было не так. Она арендовала просторную комнату на одном из нижних этажей. Во-первых, это было дешево. Во-вторых, Рен не догадался, что помещение было выбрано отнюдь не случайно. И обставило весьма необычно. Стены имели вид деревянных панелей, отделанных вставками из потемневшего от времени металла. На каждой стене закрытые плотными деревянными ставнями окна. Причем ставни заперты не на символические, Она самые настоящие металлические замки. Овальные, черненные, под четыре ключа, каждый. Окна пока что оставались закрытыми. Это интриговало. Потолок имитировал небо. Причем сколько раз Ренни был в этом салоне, небо всегда было разным. Когда ночным, звездным, когда охмурилось облаками, тяжелыми, осенними. Один раз Ренни посчастливилось лицезреть прозрачное и светлое до белизны. Прямо в это небо уходили колонны, которые менялись вместе с небом. Создавалось странное ощущение, что небо по колоннам спускается прямо в зал. Столики, стоявшие по углам, несколькими асимметричными группами, деревянные. Стулья тоже. Никаких новомодных штук типа симбиотической мебели не было и в помине. Дизайн явно очень дорогой и не случайный. Рен не догадывался, что обстановка салона каким-то образом связана с тем, чем Рита занималась последние месяцы, но вопросов до поры не задавал. Плату Рита за вход взымала чисто символическую. В салоне можно было делать по идее что угодно. Хочешь пить – пей, хочешь – танцуй, хочешь – закажи еды и просто тихо посиди. Но народ салон посещавший чувствовал атмосферу созданного Ритой места и не буянил. Сама Рита во время выхода к гостям всегда одевалась одинаково. Длинное, темно-серого цвета платье с самого простого кроя. Свои роскошные рыжие волосы она собирала в хвост, перевитый тонкой белой ленточкой. Образ получился интересный, нестандартный. «Ну как?» — спросила она однажды Ренни. Они сидели у запертого окна и пили слабое розовое вино. «Нравится?» — серьезно ответил Ренни. «Только немного непонятно». «А как ты хотел?» — усмехнулась Рита. Все еще впереди. Скоро все поймешь. Пока придется потерпеть. Ой, прости, Ренни поспешно встал. У меня вызов. В Энтон было совершенно нечего делать. У нее был выходной день, а у всех друзей дни, как назло, оказались рабочими. Полдня Тон промаялась бездельем. Полазила по скивет, немного поиграла с незнакомой компанией в какую-то новую, довольно сложную игру. Потом извинилась и вышла. Для нее игра оказалась скучноватой и слишком заумной. Конечно, можно было вникнуть, но Тон против обыкновения в этот раз лень было это делать. Друзья на вызовы не отвечали, у одних на работе блокировались детекторы, у других, типа Линас Дзеди, за ответ на вызов с рабочего места полагались такие штрафы, что Тон даже не стала рисковать. «Возьми катер и погуляй», — посоветовала мама, увидев, что дочь, пригорюнившись, сидит на подоконнике. Тон пожала плечами. Она сейчас с удовольствием помогла бы маме с уборкой, но после того, как они переехали в эту часть Саприи, необходимость что-то убирать пропала сама собой. Квартира, в которой жила семья Тон, была из дорогих. Большая, восемь огромных комнат, причем все комнаты наружные, с огромными окнами, светлые и просторные. Стены даже внешние, мало того, что симбиотические, с возможностью фиксировать малейшие оттенки настроения, так еще и способные имитировать почти любой синтезируемый материал. Потолки высоченные, максимально можно поднять чуть не на 5 метров. Сейчас в комнате, где Тон разговаривала с мамой, стены имели вид синего матового стекла с разноцветными вкраплениями. Блуждающие огоньки в их толще казались светлячками. Естественно, когда платишь такие деньги, гильдия строителей на мелочи не скупится. Блоков очистки по четыре на комнату. И даже есть свой обеденный зал. Да такой навороченный, что, поев пару раз там, в столовые для простых людей не захочешь идти. Конечно, лет двадцать назад семья Вен о такой квартире и не мечтала, но потом дела папы резко пошли в гору. «Не знаю, мам», — протянула Тон. Провела пальцем по окну, оно спружинило, потом поддалось, и палец оказался на улице. «Там холодно». — Ну и что? — удивилась мама. — Не хочешь отдыхать, так иди на работу. Тебе полдня зачтут. — Тон То сморщила нос. — Не пойду. — Ладно, мам, ты права. Мало я летаю, папа обидится. — Да катер у тебя теперь хороший, — улыбнулась мама. — Жалко, что Лэй от нас уехал. Папа и ему бы подарил. Тон То вздохнула. Брат был старше ее почти на сто лет. Именно он разделил с семьей все испытания, которые выпали на их долю. Тотальное безденежье, десяток лет унизительной жизни за счет клана, постоянные мамины слезы. Он вырос в совершенно другой квартире, четырехкомнатной, маленькой, на одном из самых нижних жилых этажей. Он прекрасно знал, как в Саприи относятся к тем, кто беден. Благополучие пришло в семью лишь через 40 лет после того, как 28-летний Лэй, ушел и от родителей, и из Саприи. Он женился на женщине вдвое старше себя, отнюдь не на китаянке. Двадцать лет потом отец говорил, что не простит, но все же простил. И теперь жил в маленьком поселении на противоположном берегу океана. Его младший сын был старше Тон на пять лет. А мама до сих пор переживала. Несколько раз она пыталась наладить контакт с сыном, летала в гости, звала вернуться. Все было напрасно. Лэй, рано повзрослевший и озлобившийся на весь белый свет, принимал мать сначала просто холодно, а потом с такой неприязнью, что та в конце концов поняла – лучше не приезжать. И потом, после рождения Тон, мама просто не отходила от своей девочки, словно пытаясь заботой о втором ребенке компенсировать потерю первого. «По-моему, сегодня выходной у Ренни», – нарушила молчание Тон. «Может, стоит его разыскать, мам?» — Найди. Погуляйте, — покивала мама. — Он хороший мальчик. Нравится тебе? — Не знаю. Он какой-то... Тон подняла глаза, задумалась. — Нерешительный очень. Вроде все у него есть, да? А в то же время... — Он просто в себе еще не разобрался, — подумав, сказала мама. — Подожди, он еще возьмет свое. Не разобравшегося в себе Ренни Вентон нашла на берегу в самом дурацком месте, на каменном пляже. Сажать катер там было негде, поэтому Тон пришлось оставить машину у маленькой рощи береговых сосен, приземистых, с узловатыми искривленными ветром стволами, а потом прыгать с валуна на валун, проклиная все и вся. А в особенности этого идиота, который по какой-то непонятной причине не захотел даже на вызов отвечать. Ренни сидел на камне, с которого они летом обычно любили нырять – Камень полого спускался к самой воде, а потом его словно срезала чья-то неведомая рука. Глубина под ним была метров двадцать пять. Уже издали тон поняла, что с Ренни не все ладно. Уж больно непривычно выглядел ее приятель. Он сидел сгорбившись, обхватив колени руками и неподвижно смотрел на воду. Ослепительно белое солнце порой выскальзывало из-за несущихся облаков, и тогда вода словно Взрывалась мириадами бликов. «Ты где катер оставил?» спросил Тон, присаживаясь рядом. «За рощей!» не оборачиваясь, ответил Ренни. Он продолжал, не отрываясь смотреть в волны, словно боялся пропустить что-то важное. «Чего такое?» Тон попробовала заглянуть Ренни в лицо, но он отвернулся. «Ты говорила, что я дурак!» Ренни покачал головой. «Но ты не знаешь, до какой степени!» «Я еще и наивный дурак, оказывается!» Тон решительно взяла его за плечи и развернула лицом к себе. Она ожидала увидеть все, что угодно, кроме того, что увидела. Горе, страх, разочарование и даже слезы. Но совсем не это отрешенное и даже чуть циничное выражение. Ренни усмехнулся. — Знаешь, Тон, на самом деле мне сейчас очень гадко, — медленно проговорил он. — Но это вовсе не значит, что я с собой не справлюсь. — Что случилось? — Тон... Даже растерялась. «Да, пожалуй, случилось. Я через месяц получу статус», — горько сказал он. «Первый статус. В некотором роде рекорд». «Так быстро?» — не поверила она. «А почему? Ты действительно хочешь это знать?» — вопросом ответил Ренни. «Ох, Том, ты себе просто не представляешь, что в мире творится. Ренни, не выводи меня из себя». Тон слегка встряхнула его за плечи, он опять усмехнулся. «Невесело, криво». «Ладно, хочешь щитку дам?» – предложил он. Тон он своим ушам не поверила. До этого момента Ренни ее такими знаками внимания не отделял. Считка – это по большей части нечто свое, личное, даже интимное. Давать ее любому другому человеку, даже родителям, далеко не всегда приятно. Конечно, те же Сертос считками торгуют, но отнюдь не всеми подряд. Когда друг с тобой вечеринкой делится, это неплохо. но... Тут, Тон это прекрасно понимала, будет что-то действительно важное, по крайней мере, важное для Ренни. — Давай, — кивнула она, — а то ты словами говорить явно не хочешь. — Хорошо, — сказал Даут, — можно сказать, с ерундой ты справляешься более или менее сносно, по крайней мере, лучше многих, даже опытных. Сейчас вот вызов пришел, опять очередь наша. Я не понял, откуда встрял Ренни. Паршиво этот вызов, дауд поморщился, из поселка. Ладно, что бог не делает все к лучшему. Рано или поздно ты бы все равно туда попал. Пойди возьми 85-й комплект и полетели. Ренни присвистнул. 85-й это серьезно. Это полный набор нано-контроллеров, это два автохирурга, это отдельный дорогущий блок питания. Впрочем, Ренни за месяцы работы уже пообвык. и перестал сходу задавать дурацкие вопросы «Куда?», «Зачем?», «Когда?». Сказали делать — делай, по возможности быстро, и обязательно десять раз самого себя перепроверь, когда делаешь. Комплект в катер они впихнули за рекордно короткий срок, в минуту управились, и стартовали. Даут вел молча, на лице его застыло странное, незнакомое Ренни-выражение, отвращение, смешанное с неподдельной болью. Наконец Ренни не выдержал. Так куда летим-то? спросил он. Маршрут был незнакомым. Они приближались к Эстону, огромному горному хребту. Внизу потянулось предгорье группы скал, склоны, на которых почти не было деревьев. Прогорный поселок слыхал? мрачно спросил Даут. Он щелкнул повесевшие в воздухе панели, переводя машину в автоном, и повернулся к Ренни. Ну да, кивнул тот. А был там? Нет. Что мне там делать? недоуменно спросил Ренни. Правильно, ты туда даже дороги не знаешь. Даут вытащил сигарету, прикурил. Теперь послушай меня внимательно. Во-первых, что бы ни происходило, молчи. В разговоры без крайней необходимости не вмешивайся. Во-вторых, работай по возможности быстро. Ренни кивнул, он немного растерялся. Хорошо. вот стряхнул пепел на пол и задумчиво посмотрел, как пепел втянулся в щель. «Прах к праху!» «То, что тебе сегодня предстоит увидеть, Ренни, ты вообще в курсе, что это такое поселок?» «По-моему, туда уезжают те, кто не хочет жить в доме, или...» Ренни запнулся, выжидательно посмотрел на Дауда. «Как же, уезжают!» «Нет, несколько сотен обычных психов там живет. Свечки, кстати, делают, кое-что из растений выращивают». «Свое уникальное на продажу. Опять же ткани, ручной работы. Из дерева всякие штуки», — покивал Даут. «Но еще туда ссылают. Поселок поделен на две части, верхнюю и нижнюю. Верх — для тех, кто сам решил там жить. Низ — для этих. И нам сейчас вниз». Ренни промолчал. «Две тысячи человек», — продолжил Даут после минутного молчания. Большая часть не имеет права покидать зону изоляции. У части живущих блокированы или сняты детекторы. — А зачем? — спросил Рэнни. Зачем? — повторил Даут. — Затем, что это преступники. Поселок — место высылки. я терпеть не могу, когда меня туда вызывают. Я ненавижу всю эту сволочь. — А, — Рэнни подумал, что спрашивать о том, о чем хотелось, бестактно и замолчал. Ты хотел спросить, почему? Нет ли у старого нехорошего Дауда личной причины ненавидеть пациентов? Дауд крутанулся на кресле, снова перевел катер в мануал. Есть. Только не спрашивай меня сейчас, Ренни. Горы расступились, и катер теперь летел над плато. Ренни удивился. Разве можно тут жить? С ума же сойдешь. Низкое неприветливое небо и повсюду... Камень, камень, камень, ни деревца, ни кустика. Вскоре вдали показалась высокая стена, тоже каменная, явно очень старая. Внизу Ренни различил полосу, красную. Ничего себе местечко. Две тысячи человек, и полоса к холму переноса провешена. Мало того, что провешена, так она, похоже, тут заканчивается. Синяя полоса принадлежала Саприи. Зеленая уходила аж на другой континент. Оранжевая и желтая какое-то время идут вместе, потом расходятся. Оранжевая проходит через два поселения пищевиков и уходит, уходит. Ранее не вспомнил куда. Основных полос было семь по цветам радуги. Из них четыре главных. Красная, синяя, желтая и белая. И три второстепенных. Зеленая, фиолетовая и оранжевая. Ими пользовались нечасто. Просто сам холм был построен так, что на катере к нему не доберешься. Любые суда, не имеющие разрешения, он просто заворачивал. Сколько стоило и кому было положено разрешение, Ренни не знал. Попасть на холм, насколько ему это было известно, можно было или заказав машину, только с самого холма, или пешком идти сто с лишним километров, Расстояние, на котором катер просто плавно садился в траву и вздыхал, было делом рисковым и глупым. Кто-то говорил, что есть люди, на катерах которых можно добраться, но они обладают привилегиями, недоступными простым смертным. Те, кто в свое время отдал окист поселенцам, не особенно хотел, чтобы они получили свободный доступ к другим мирам. А холм, странное сооружение в самом центре планеты, ориентированная по магнитным полюсам, окруженная радужным кольцом полос, служил для перемещения из одного мира в другой. Сам Ренни еще нигде не был, а вот родители его на Земле в родной Англии были целых пять раз. «Ренни, мы садимся». «Чего такое? У нас работа, а не увеселительная прогулка. О чем задумался?» «Полоса», — проговорил Ренни. «Я думал, что... А ты не думай, потом расскажу». «Давай, поторопись. За нами скоро придут. Быстрее начнем, быстрее уберемся отсюда». «А на катере?» «На катере нет», — погрозил пальцем Даут. «Запрещено». Ренни вышел наружу, выгрузил комплект на землю и огляделся. Вечерело, наступали короткие сумерки. С гор потянуло промозглым ледяным ветром, и Ренни запахнул куртку. Вокруг лежала неподвижная стылая каменная равнина, разделенная надвое широкой красной полосой, возле которой стоял их катер. Даут тоже вышел, активировав визуальную связь, и стал переругиваться с каким-то молодым мужчиной. Мужчину было видно только до пояса. То ли детектор со сбитыми настройками, то ли просто несусветное старье. Ренни несколько раз видел такие модели в действии у пациентов. Тупой системе надо было приказывать едва ли не голосом, Обычные мысленные команды и изменения химии тела она не воспринимала. «Нет», — я сказал, — «ничего мы сами не понесем». «Где это видано?» — орал Даут. «Может быть, нам еще и сплясать на площади прикажете?» «У нас запрет. После наступления темноты мы не имеем права открывать ворота». «А знаете, что я имею на ваш запрет?» «Нет, вы знаете?» Ренни подошел к полосе и присел на корточки. Осторожно прикоснулся ладонью к тонкому матовому материалу. Полоса тут же отозвалась на касание. Покрытие под рукой потеплело, и по ладони словно провели чем-то мягким. Ренни знал, что любая полоса очень тонкая, что у них какая-то особенная молекулярная структура, что они гораздо старше и Саприи, и любых других человеческих поселений, но почему-то никак не мог отделаться от ощущения, что полосы живые. Красная на ощупь отличалась от синей. Синяя — гладкая. Красная — бархатистая. Ветер с гор над полосой терял силу, словно полоса как-то сдерживала его. «Ренни, ты меня сегодня удивляешь», — проговорил Даут. Подошел, тоже присел и погладил полосу. «Хорошая моя! Соскучилась! Люблю красную! Нравится?» Ренни кивнул. «А он-то думал, что он один такой. Значит, ошибался!» «Идем!» — позвал Даут. «Ворота открыли, они скоро явятся». Комплект до нужного дома им помогли донести двое мужчин. За стеной оказалась одна длинная и достаточно широкая улица, в конце которой Ренни заметил еще одни ворота. Дома Ренни поразили. До этого дня он считал, что самые некомфортные и старые стоят у моря. Оказалось, что нет. Эти дома мало того, что были построены из местного камня, имели стеклянные окна, так еще и на крышах были трубы, из которых шел дым. «Топят», — заметил Даут, — «ночь холодная будет». «Что делают?» — не понял Ренни. Они шли по улице следом за мужчинами, под ногами похрустывал прихваченный морозом гравий. Быстро темнело. «Там печи стоят, они жгут дрова», — пояснил Даут. «Подключаться к общей сети им, кстати, никто не запрещает». «Дрова в доме? Как в костер?» Ренни искренне удивился. Папа рассказывал, что видел камин. Там тоже жгли что-то. «В каминах уголь», — кивнул Даут. Один из идущих впереди мужчин что-то тихо сказал, второй засмеялся. «А можно просто поставить обогреватель?» — тихо спросил Ренни. «Около ворот, по-моему, установка довольно мощная. Хоть два таких поселка потянет». «Можно, но тут за это могут хорошенько подгадить. Тут и за меньшее устраивают общественный суд». «А почему такой свет странный, будто свечи?» «Это и есть свечи», — поморщился Даут. Нужный им дом оказался последним на улице по правой ее стороне. Вслед за мужчинами Ренни и Даут поднялись на крыльцо и вошли внутрь. Даут, перешагнув порог, сразу спросил. «Подтверждаете вызов?» «Да, да», — дверь из короткого коридора, ведущая в комнату, открылась темноту прихожей рассеял слабый неверный свет и на пороге показалось рэнни опешил он до этого момента никогда в жизни не видел подобного здравствуйте эльга сухо сказал даут на этот раз что «Кашляю я даут простудилась и ради этого стоило тащить восемьдесят пятый комплект взвился даут рэнни стоял у него за спиной и смотрел он был не в силах оторвать взгляд от женщины Он никогда не думал, что человек может так выглядеть. Сгорбленная спина, редкие щетинки на подбородке, морщинистое и сохшее лицо, седые волосы, собранные в неопрятный хвост, выцветшие глаза и запах. Весь этот дом пропитал какой-то неприятный омерзительный запах. Поначалу незаметный, он проникал, казалось, везде. Сначала Ренни не понял, что это такое. Потом сообразил. Старость. И дом, и сама Эльга пропахли старостью. еще чем-то неуловимо мерзким. Прихожая была маленькая, двоим не разойтись. В нее выходили три двери. Две из них оставались закрытыми. Но Ренни почудилась за одной из них какое-то движение. Шорох, словно по дереву двери с обратной стороны, провели легкой сухой рукой. — Даут, дай мне что-нибудь от кашля, — попросила старуха. — Есть у тебя? — Ренни, отдай десять зеленых контроллеров и пойдем отсюда, — приказал Даут. — Еще колени болят. Тут же нашлась Эльга. И спину тянет каждый вечер. — Ренни, десять зеленых общих контролеров, — повторил Даут. — И предупреди людей во дворе, чтобы были готовы нести барахло обратно к катеру. Потом вернешься и подтвердишь окончание вызова. Ясно? Ренни кивнул. Он вытащил из поясной сумки пластину, отломил десять плашек, отдал Дауду, вышел во двор. Двое, которые несли комплект, и не думали никуда уходить. Они сидели на корточках под стеной дома и курили. Ренни тоже вытащил сигареты. «Молодой, оставь!» – один из сидящих поднялся и шагнул вперед. «Ты нам покурить оставь, а?» «Редко привозят». «Берите!» – Ренни протянул пачку. Благо в катере лежала еще одна. «А вы разве сами не можете съездить и привезти?» «Рад бы в рай, да грехи не пускают!» — засмеялся второй. Дверь скрипнула, и на пороге показался Даут. Поманил Ренни, снова скрылся внутри. Ренни бросил недокуренную сигарету, один из сидящих, тут же поднял ее, затушил и сунул за ухо. В прихожей был один Даут. Эльга куда-то подевалась. «Зайди, подтверди», — попросил Даут. «Жду на улице. Она в комнате». «И не задерживайся, пожалуйста». Комната, вопреки ожиданиям Ренни, оказалась довольно большой. Впрочем, ощущение пространства скрадывалось из-за обилия вещей, старой мебели. Огромный круглый стол, придвинутый к стене громоздкий деревянный шкаф. В кресле у окна он увидел хозяйку. «Что-то очень сильно интересовало ее на улице», — понял Ренни. Когда он вошел, она отвернулась. Ренни с удивлением заметил, что в глазах ее прыгают веселые бесенята. Или это просто игра света? На столе стоял большой металлический канделябр, в котором горели четыре толстые серые свечки. Пятый подсвечник канделябра был пуст. «Подойди, мальчик», — сказала Эльга. «Как там положено-то? В общем, результат нормальный, кашель прошел, спасибо. Как тебя звать?» Реджинальд Адветон. Ренни слегка наклонил голову. «Ваше полное имя, пожалуйста, и возраст. Эльга Бюдье. «Сто двенадцать лет», — улыбнулась старуха. Ренни опешил. Она чуть не вдвое моложе его мамы. «Претензий не имею. Спасибо за отклик на вызов». «Всего хорошего», — Ренни снова поклонился. «Приятной дороге», — снова улыбнулась старуха. «Скорой и безопасной дороги. На улице был один Даут. Он в нетерпении переминался с ноги на ногу и нервно курил. «Почему так долго?» — резко спросил он. — Прости, она просто... — Ренни на секунду задумался. — По-моему, она врет про возраст. — По-моему, ты слишком много думаешь и слишком медленно ходишь, — огрызнулся Дауд. — Пошли, эти уже у ворот. Казалось, для Дауда жизненно важно поскорее покинуть поселок. По крайней мере, как только они очутились в катере, Дауд тут же поднял машину вертикально в воздух и заложил такой вираж, что Ренни не сумел удержаться на ногах. — Сволочь! — Даут со всего маху треснул по панели управления. Панель спружинила. Дауд принялся потирать ушибленную руку. «Гадина! Всегда в мои смены!» Ренни поднялся с пола и пересел на второе кресло. Его трудно было вывести из себя, но на этот раз Дауд преуспел. «Я требую объяснить, что сейчас произошло», — ледяным тоном потребовал Ренни. «Иначе я сдам эту щитку». «Ой-ой-ой!» — -ой, напугал, — захихикал Даут. «Сдавай, если хочешь. Только сначала послушай, может, сумеешь понять, что такое Эльги Бедье и ей подобное. Я слушаю», — проговорил Ренни. «Очень хорошо. Эльга, милый мой, убила человека. В свое время она сумела убрать с дороги любовницу своего мужа. Сам понимаешь, по молодости люди порой совершают глупости, но такое? Как? Разве это возможно? Ведь щитки... «Угу, щитку ты раз в год сдаешь». Тут все вообще глупо. Она нашла женщину и подговорила своего брата испортить ее катер. Конечно, уронить машину практически невозможно, но если хороший техник слегка собьет навигатор с толку, да еще и подкорректирует внешнюю сенсорную пластину, так чтобы она скалу, к примеру, как кусок неба видела, тогда, милый мой, катер отлично в эту скалу впишется. Он ее просто не заметит. Что и произошло. Та женщина... «Та женщина погибла», – тихо сказал Даут. Семья денег на попытку воссоздания, разумеется, не имела. Конечно, нашли их практически сразу. Через час уже шло разбирательство. Что интересно, загулявший муж был в курсе того, что братик с сестричкой задумали, и не вмешался. Не предупредил. «Может быть, она любила мужа», – осторожно предположил Ренни. «И не стоило так жестоко наказывать ее». «Да, любила. Деньги она любила». «Квартиру шикарную, яхту. Она даже ребенка своего так не любила, как это вот все». Даут поморщился, словно от кислого. «Я слишком хорошо знаю». «А где теперь ее брат, тот, что испортил катер?» — спросил Ренни. «Ты не понял?» — усмехнулся Даут. «В соседней комнате, в том же доме. В общем, эту парочку наказали тем, что сняли детекторы. Эльге было сорок, брату пятьдесят. Мужа тоже слегка наказали, выслали из Саприи вместе с дочкой в какое-то береговое поселение. Слава богу, далеко от нас. Кажется, на восток. По крайней мере, я больше их не видел. А вот горные, увы, в нашей юрисдикции. Да, вот, но при чем тут ты? Забыл сказать. Та умершая женщина, Руф была моей старшей сестрой. А теперь на секунду поставь себя на мое место. Кстати, Эльга очень любит делать подобные фокусы. «Кажется, ей это приятно». «Тогда...» — Ренни опустил голову. «Тогда все правильно». «Что правильно?» — прищурился Даут. Ренни не ответил. Корпус катера стал прозрачным, внизу, оказывается, давно было море, сбились с курса, об управлении просто забыли. Колючие звезды и почти неподвижное море внизу. Пространство вокруг них было пустым. Катер словно завис в вакууме между замершим небом и холодной темной водой. «На что еще мы имеем право?» — в пространство спросил Ренни. «Скажи, Даут, ведь ты это сделал тогда сам, верно?» «Сам, потому что это моя обязанность, Ренни. Ты сейчас путаешь право и долг. Ты думаешь, мне теперь легко?» — с отчаянием воскликнул он. «А это, пока не умрет, будет меня вызывать. Обязательно будет, потому что отлично знает, мне больнее, чем ей». — И тем не менее... — Да, тем не менее. — Скажи, Реджинальд, ты согласен со всем, что видел сегодня? — Нет. — Ренни отрицательно покачал головой. — Скорее, я совсем не согласен. — Знаешь, иногда я просто хочу умереть, — признался Даут. — Веришь? — Не знаю. Ренни смотрел в небо, словно там мог откуда-то появиться ответ на мучивший его вопрос. — Даут, я не уверен, что сумею. Я только сейчас понял. Если все вот так, я могу не справиться. Пойми, мне жаль людей. А вот это правильно. «Коллеги, экзамен пройден», — сказал Дауд в пространство. «Я рекомендую Реджинальда Адвитона к получению статуса и должности младшего постоянного врача. Просьба подтвердить согласие или высказать возражение». Корпус катера стремительно помутнел, и вокруг Дауда и Ренни замерцали светло-зеленые огоньки. «Пойми». То, что ты сейчас видел, это тоже жалость. И любовь. Потому что спасти всех тех, кого та же Эльга могла еще покалечить или убить, возможно было только таким способом. Трудный способ. А все-таки я тебя поздравляю, ранне. Даут улыбнулся зеленому хороводу. Единогласно. Теперь тебе предстоит понять, рад ли ты этому. Знаешь, мам, а он все-таки решительный, сказала Вентон маме, когда вернулась домой». «Ну и хорошо», — улыбнулась мама. «Пойдем ужинать, и надо ложиться спать. Тебе на работу завтра». «Пойдем», — согласно кивнула тонн.